Можно и так сказать. Впрочем, родители его очень любили и были готовы кормить и наряжать хоть до старости лет. Но от такой жизни мастер Гайшери быстро заскучал и сбежал из дома. Якобы в город учиться. А на самом деле, куда глаза глядят? Перепробовал кучу разных занятий. Убедился, что от всех его на второй день тошнит. А с таким подходом много не заработаешь. Одно время он разбойничал в лесах вокруг Шанери. богатейшего из тогдашних городов, но огорчать ограбленных ему не понравилось, а отнятый силой кусок в горло не лез. Несколько раз учился у разных знахарей и колдунов, но в итоге ни с кем не сложилось. Учителя считали его бездарным лентяем, он их тупицами без капли воображения, а исконную магию Драхов, предназначенную в основном для облегчения повседневной жизни и удовлетворения хозяйственных нужд, смертной тоской». Драхия. В переводе с древнего языка хонхоны – «угрюмые люди» – одна из разновидностей креев, расы, изначально населявшей материк хонхону. Потомки Драхов до сих пор живут в Соединенном Королевстве. Обычно они становятся отличными травниками, знахарями и так называемыми лесными, то есть черпающими силу и знания в единении с природой, колдунами. При этом чистокровные Драхи, в отличие от других Креев, практически не имеют способности к очевидной магии. Даже их потомки от смешанных браков обучаются ей с величайшим трудом. Больше всего на свете он любил придумывать разные игры. Дети и девушки его обожали, но профессию из этого не сделаешь. К тому же и с детьми, и с девушками он быстро начинал скучать. Говорит, однажды чуть не завёл семью, но вовремя передумал, сообразив, что совместная жизнь с кем бы то ни было надоест ему максимум на третий день. Вроде завёл приятелей среди лесных духов и демонов, охранявших в ту пору границы между явью и сновидениями. Но и рядом с ними он тосковал о чём-то большем, о чём именно сам не знал. В конце концов, мастер Гайшери был вынужден признать, что не создан для человеческой жизни, ну или жизнь не создана для него. И тогда он отправился к сердцу мира. то есть на остров Холоме. В те времена об этом месте ходили такие слухи, что пойти к сердцу мира означало в лучшем случае сгинуть навек, а что в худшем, я даже предположить не берусь. Но в том, что за самовольным вторжением на запретную для всех территорию последует ужасное наказание, не сомневался никто. Может, кстати, и не зря так считалось. В юности наш мир обладал довольно суровым нравом, однако мастер Гайшери добрался до сердца мира без особых приключений — Даже в Хуроне не утонул, хотя был готов к такому исходу. Плавать он не то чтобы вовсе не умел, научился в спокойных лесных озерах, а тут быстрая река. Он вообще с самого начала был готов умереть в любой момент своего путешествия. Говорит, почти не сомневался, что этим закончится, но он и так решил умереть. Просто подумал, что погибнуть на пути к таинственному сердцу мира куда интереснее, чем повеситься». А в конце так устал от трудностей пути и постоянного ожидания смерти, что, выбравшись из реки, тут же завалился спать, сказав напоследок, «Давай поиграем». Не имея в виду ничего конкретного, просто решил, что это красиво. Хорошие последние слова. Но сердце мира отнеслось к его предложению совершенно серьезно. По крайней мере, проснулся мастер Гайшери на темной стороне. Провел там, как ему показалось, полгода. но вернулся домой спустя добрую тысячу лет. И уже не растерянным юношей, а примерно тем мастером Гайшери, которого мы с тобой знаем, бесконечно могущественным и способным абсолютно на всё, в том числе пригласить в игру других растерянных юношей и девиц. Говорит, поначалу никого ничему не учил, а просто сразу тащил на остров Холоми знакомиться. «Это мой новый друг, давай возьмём его в игру». И всё? Так просто? «Ну да. В этом основное отличие древних магов от нас. У них всё очень просто. Или ты в игре, или тебя вовсе нет. Это не пустые слова. Обязательным условием была готовность умереть, если сердце мира тебя не примет. А оно принимало в игру далеко не всех. Я хочу сказать, не все приглашённые просыпались рядом с мастером в Гайшере на тёмной стороне. Некоторые переставали дышать, а некоторые... Исчезали неведомо куда. Мастер Гайшери уверен, что их забирал хумгад и выбрасывал на берег какой-нибудь иной реальности. Но это только гипотеза, точно он сам не знает. И темная сторона ему не говорит. «Ничего так вступительный взнос», — вздохнул я. «На таких условиях я бы, наверное, не рискнул». «Или рискнул бы». «На самом деле, конечно, смотря в какой момент». «Не сомневаюсь, момент мастер Гайшери всегда выбирал верно». Впрочем, это тоже только гипотеза. Я начала эпохи старших древних своими глазами не видел. Застал их уже очень опытными. Язык не поворачивается сказать взрослыми людьми. Зато про их магию знаю довольно много. И не только как теоретик, хотя до настоящей практики в этой области мне еще далеко. Ты говорил, кем надо быть, чтобы испортить благословение Гайшери? Так вот, поверь, кем угодно. Личное могущество тут вообще ни при чем. «А почему такое возможно? Где слабое место?» «Как водится, там же, где наиболее сильное. Магия древних пластична и подвижна, как сама жизнь. И в гораздо большей степени, чем мы привыкли, зависит от личности самого мага. Я имею в виду, что современный маг может сколь угодно искренне не одобрять убийства, но если он все-таки применит соответствующее заклинание, его противник будет убит. А с магией древних этот номер не прошел бы. Если не хочешь убивать, то хоть в лепёшку расшибись, всё равно никого не убьёшь. Зато в твоих руках смертельное заклинание даст какой-нибудь другой интересный эффект. Какой именно, опять же, зависит только от личных склонностей мага. Забавно, кстати, что я объясняю это именно тебе. Человеку, чьи смертные шары подчиняют чужую волю, вместо того, чтобы просто убивать, как им положено. Ты вообще очень похож на древних, сэр Макс. Кто-то мастер Гайшери в тебя так вцепился, почуял родную душу. ну и для него все-таки совсем чужаки». «Да ладно тебе, я не настолько ужасный». «Все мы так о себе думаем, и все как один ошибаемся», — усмехнулся джуфин «Ну что, теперь тебе ясно, почему благословение мастера Гайшери может испортить любой желающий, была бы голова на бекрень. Учти, если скажешь, что нет, я швырну в тебя этим кувшином». «Устал объяснять». Я внимательно посмотрел на кувшин из-под камеры, стоявший на его столе. Вздохнул. «Выглядит довольно тяжелым. А ты меткий, я в курсе». «Договорились. Будем считать, что мне ясно». «Причем вообще сразу все. В частности, тот факт, что нет никакого смысла искать нового Лойса Пандохво. Даже не знаю, хорошая ли это новость». Как следователь, я разочарован, а как мирный обыватель, скорее, рад. Но все равно, этого думающего не в ту сторону обязательно надо как можно скорее отыскать. Или думающих, если их несколько. Не нравится мне ход их мыслей. Искорчив страшную рожу, согласно моему творческому замыслу, изображающую Гайшери, я стукнул кулаком по подоконнику и добавил. Так бы всех и поубивал. — Сперва будь любезен, обсуди со мной список намеченных жертв. Сказал сэр Шурф. «Не то, чтобы я был против убийств как таковых. В некоторых случаях они бывают полезны. Но ты человек настроения. Знаю я тебя. Сперва убьешь, не подумав, а потом сам будешь жалеть. И мне придется потратить как минимум вечер на утешение. Хотя, на мой вкус, существуют куда более интересные темы для беседы». не говоря уже о более интересных занятиях, чем болтовня. Он появился в кабинете Джуфина столь внезапно и так естественно включился в разговор, словно сидел здесь с самого начала. Просто только сейчас нашёл повод подать голос. Теперь, когда они оба одновременно оказались рядом со мной, как в дурацком кошмаре, специально для меня сочинённом «Леди миламоре я окончательно успокоился. Не на их счёт, конечно. И так ясно, что эти двое серпами махать не станут. На свой. Зная себя не первый год, я вполне допускал, что теперь мне какое-то время будет довольно неприятно находиться с ними наедине. Но нет, только очень смешно вспоминать, какие грозные рожи они корчили в моём сновидении. Даже жалко, что я им не расскажешь. Ну, то есть рассказать-то можно, но не совсем же я законченный гад выдавать о меломоре. Я бы на её месте не хотел, чтобы кто-то узнал, какого я свалил дурака. И, кстати, она о моих самых идиотских выходках никогда никому не рассказывала. Хотя, положа руку на сердце, было о чём. Поэтому я просто сказал. «Нет никакого списка. Я собирался дать волю вдохновению. Но по случаю твоего появления немотивированное убийство вполне можно отложить до лучших времён». «Спасибо, что нашёл для нас время, сэр Шурф», — улыбнулся джуфин «Ты обещал рассказать, что у тебя случилось. Совать нос в секреты вашего ордена — моё старое хобби, ты помнишь». «Ужасная привычка, хуже пьянства, никак не могу с ней завязать». «При всем уважении к вашим дурным привычкам, я вынужден хотя бы формально соблюдать устав ордена, запрещающий открывать посторонним наши секреты». «Важно», — сказал Шурф, и, выдержав прекрасную томительную паузу, добавил. «Однако, будучи разумным человеком, всерьез считать сегодняшнее происшествие тайной я не могу». «Да не тяни ты!» — поморщился Джуфин. «Что стряслось?» «Боюсь, с вашей точки зрения нечто ужасное», — трагически заломив бровь, сообщил Шурф. И, вопреки сказанному, вдруг расхохотался, закрыв лицо руками. «Придется вам с кофой навсегда забыть о сокровищах винного погреба Ордена Семилистника». Сквозь смех пробормотал он. «Полный конец обеда ему настал». Времена, когда сэр Шурф Лонли Локли улыбался примерно два раза в год, да и то только на темной стороне, где становился похож на живого человека. Хвала магистрам давным-давно миновали. И смеется он в последнее время еще и почаще, чем я. Особенно, когда никто, кроме меня же, не видит. Но не так. У каждого человека своя манера смеяться, и почти истерический хохот, от которого сейчас сотрясалось тело моего друга, мягко говоря, не совсем в его духе. Первый и последний раз на моей памяти он так ржал в китае когда я нечаянно добыл из щели между мирами сигарету с марихуаной и сдуру ему предложил. Подробности этого удивительного происшествия изложены в повести «Путешествие в китае К счастью, неопытность уберегла меня тогда от осознания масштабов катастрофы. Зато теперь я задним числом содрогаюсь всякий раз, вспоминая это веселье. И не то чтобы жажду его повторить. Впрочем, под потолок от смеха Шуров даже тогда не взлетал. Все-таки победа над земным притяжением требует слишком большого сознательного усилия, чтобы позволить себе роскошь взлететь нечаянно. Такое, говорят, случается только с некоторыми, самыми одаренными детьми, но и у них очень быстро проходит. «Обычно ты высказываешься гораздо более содержательно», — укоризненно заметил со шкафа буревух Куруш. А я спросил, «Ты чего?» Шуров только отмахнулся, дескать, «Разве не видите, я занят?» «И буду таким приятным образом занят ближайшие триста лет». Но несколько секунд спустя он внезапно успокоился, приземлился обратно на стул, отнял руки от лица, вытер слезы полой своей магической мантии, жест для него столь же немыслимый, как высморкаться в занавеску, и сказал, «Погодите, похоже, со мной что-то не так, какое-то постороннее воздействие, довольно слабое». И вряд ли опасная. Но я его не ожидал. И по-хорошему он не должен был допустить. «Потрясающе!» Восхитился Джуфин. «Ты все-таки почувствовал, а я, каюсь, нет». «Что именно я почувствовал? О чем речь?» Я начал догадываться, что произошло. «Благословение Гайшере! Вот так оно действует на людей. Ты, надеюсь, уже в курсе?» «Да, леди Сатофа вкратце рассказала про вашего гостя. но испытывать на мне его прием не стало Сказала, будет перебор. Я так понимаю, вы придерживаетесь иного мнения, но, судя по моим ощущениям, права скорее она. Мне сейчас приходится прикладывать немалые усилия, чтобы справиться с избытком неуместного энтузиазма, который в сложившейся ситуации скорее мешает, чем способствует полноценному участию в беседе. «Не то чтобы я всерьез полагал, будто тебе не хватает могущества и вдохновения», — признался Джуффин, — «просто ты мой единственный шанс понять механизм воздействия благословения Гайшери на человеческую психику. Все-таки твой самоконтроль позволяет отслеживать самые тончайшие изменения, а я, каюсь, эти изменения проморгал, хотя был заранее предупрежден и следил за своим настроением, но оно улучшилось очень естественным образом». «Можно сказать, само». «Вы правы. Очень естественным образом», — кивнул Шурф. «Потому что изменения действительно приходят изнутри, и я бы сказал, из области сердца. Просто я слишком хорошо знаю свои возможности, чтобы поверить, будто мое настроение изменилось так резко, без каких-либо внешних причин. В этом смысле я довольно предсказуем, по крайней мере, для самого себя». и могу заранее просчитать свою реакцию на то или иное событие, включая приятное щекочущее тепло в груди. Нечто подобное мне не раз доводилось переживать во время путешествий на тёмную сторону. Впрочем, не только там. Нетрудно было догадаться, что налицо какое-то внешнее воздействие. Но я, к сожалению, не заметил, в какой именно момент оно началось. а, -а, -а, -а. «То есть ты просто логически пришел к такому выводу?» — вздохнул Джуффин. «Ясно. Значит, будет в моей жизни одной загадкой больше. Ладно, ничего не поделаешь. Извини, что без спроса благословил». «Ничего страшного. Мне было полезно лишний раз убедиться, что мой так называемый полный контроль над собственным поведением — всего лишь иллюзия. Неприятно, но лучше никогда об этом не забывать». «Полного контроля вообще не существует в природе», — отмахнулся Джуффин. «С чего ты взял бутон, достижим? Забудь». «Когда что-то подобное говорю я, шурф в лучшем случае показывает мне кулак, а в худшем читает такую поучительную лекцию, что лучше бы уж действительно стукнул». Но Джуффина он выслушал с одобрительной улыбкой. Вот что значит сила авторитета. Ну или эффект благословения, поди разбери. «Так э, что случилось с вашим винным погребом?» — спросил шеф. «Нет больше никакого погреба», — объявил сэр Шурф. «Вернее, само помещение цело, чего нельзя сказать о коллекции». Сэр Кима отправил ее в дальний полет. «Чего?» — изумился я. А Джуфинг, будучи человеком практическим, сразу спросил. «Куда?» — говорит, в пустую землю ее хлиму. «Пусть безумные ветры выпьют за наше здоровье и угомонятся». Оригинальная идея — усмирить ветры вином, Не представляю, откуда он ее взял. Так или иначе, а бутылки действительно улетели в направлении Чарухты. Я увидел буквально самое последнее. Мог бы помахать им на прощание. Однако не помахал. Непростительная невежливость.